Глава 2. Я опоздал, но не критично. Потому что критично опоздал Барский. Собралась нас не такая уж большая орда. Со всего класса человек 10. Остальные еще не пробудились, их отнесли к категории претендентов с нулевым рангом. А претенденты клан не интересуют. До поры до времени. Из тех, с кем я общался, был наш староста Игорь Гриднев, Он тут же смерил меня испепеляющим взглядом. Регина — девочка из богатого и уважаемого рода. А также вездесущие подружки Даша и Ева. Первая меня люто не переваривала, вторая, наоборот, боготворила и при малейшей возможности демонстрировала знаки внимания. «Привет!» Ева очаровательно улыбнулась, проходя мимо. Даша нахмурилась. В вестибюле также находилась симпатичная девушка с каре, ее звали Линой Алайской, паренек с прической Брюса Ли и потлатый тип, которого я приложил лицо парту в первые дни своего внедрения в коллектив. Звали Потлатова Владом Краморовым, друзья называли его просто Крам. С момента нашей ссоры Крам в драку не лез, но и обиду, похоже, затаил нешуточную. Красноречивые неприязненные взгляды в мою сторону выдавали чувака с головой. Моро по-прежнему отсутствовало, как и Барский. Разница в том, что у моей спарринг-партнерши была уважительная причина. Она готовилась к участию в великом турнире, на который ее мог выставить дом Эфы в случае удачного прохождения отборочных этапов. А вот Лев попросту оборзел. И это понимали все собравшиеся, включая куратора Райнера. Так уж случилось, что наш классный руководитель был инструктором по пилотированию мехов. Суровый такой дядька с татуировками, шрамами и прической юного Оби-Вана. Да-да, вот эта самая косичка в сочетании с короткой стрижкой. Подозреваю, что мужик успел поучаствовать в паре тройки локальных конфликтов. Это у него прямо на лице написано. И сейчас это лицо выражало холодную ярость. Наглецы голубых кровей куратору не нравились. — Подождем на крыльце, — сказал Райнер. Барский опаздывал на двадцать минут. Когда мы вышли на крыльцо, стало ясно, что дождя сегодня не предвидится, а ветровку вполне можно снять. Что я и сделал, свернув куртку рулетом и запихнув в рюкзак. Минуты через три к воротам гимназии подкатила солидная черная тачка с родовым гербом на капоте. Из тачки выбрался седой паренек в белых брюках и фланелевой рубашке. Дверцу перед пареньком услужливо распахнул личный водитель. «Опаздывайте, Барский!» — процедил куратор. «Пробки на дорогах!» — нагло ухмыльнулся аристократ. «Род Барских, насколько мне известно...» Скарабкался довольно высоко в клановой иерархии Эфы. За спиной у Седовласова деньги, влияние и бесчисленные поколения именитых предков, благодаря которым фамильные способности усиливаются, формируя мощный генофонд. Ирония в том, что Лев не может применять свой дар в школьных драках, потому что он мета, распространенное, как я посмотрю, явление. «Слушайте все!» Куратор отвернулся от Седовласова. «В этот раз мы поедем на школьном микроавтобусе. Экскурсия может занять несколько часов, так что за рулем по дороге в магазин. Не отставайте!» Упомянутый микроавтобус дожидался нас за воротами. Я проходил мимо него, даже не подозревая, что это школьное имущество. Сглаженные очертания, выпуклые круглые фары — Утопленная в корпус радиаторная решетка и два распахнутых Насте шлюка в крыши. Вне всяких сомнений передо мной находился агрегат, смахивающий на РАВ-977. Разве что вместимость чуть повнушительнее, да колесная база помощнее. Загружайтесь, скомандовал куратор. Мы опаздываем. Гимназисты, толкаясь и подначивая друг друга, полезли в салон. Двери тут, как и следовало ожидать, были допотопными, без сервоприводов и прочих неизменных атрибутов современной маршрутки. Так ведь и я далек от понятия «современность». На дворе альтернативный 1978 год. Мы с Игорем заняли места на заднем сиденье. Даша с Евой расположились чуть впереди, через проход от нас. Подружки непрерывно что-то обсуждали, хихикали и время от времени оборачивались назад. Когда Райнер сел справа от водителя и громко хлопнул дверью, машина, двигатель которой все это время тихо работал, начала неторопливо съезжать с тротуара. Думаю, вы уже догадались, что шофер-кавказец занял большую часть пешеходной дорожки. Ты знаешь, куда мы едем? Толкаю в бок нахохлившегося старосту. Гриднев сегодня был не в духе. Впрочем, как и всегда, клановый полигон. Игорь пожал плечами, что непонятного. Пришлось напомнить. У меня амнезия. Мы уже неслись по проспекту Дарвина в направлении... Вовсе не гор, как вы могли бы подумать. И это меня удивило. Ведь все клановые школы боевых искусств находятся именно там, высоко над уровнем моря. Что тебя интересует? — вздохнул здоровяк. — Где этот полигон? — Плато Асхат, сообщил Гриднев, доставая из рюкзака термос. — Это участок Нагорья за промышленным сектором. Сам скоро увидишь. Казалось бы, зачем курортному городу промышленный сектор? Максимум — завод по производству пива или чачи. К сожалению, промышленность в Фазисе была, ведь мегаполис считался сердцем дома Эфы. Клановая верхушка выстраивала экономику таким образом, чтобы поддерживать самодостаточность и не зависеть от метрополии, то есть от любого из четырех городов, в которых базируются могучие конкуренты. Нет, тяжелым машиностроением здесь никто не баловался, зато предприятия легкой промышленности было хоть отбавляй: мясные и молочно-консервные заводы, производство одежды, нефтепереработка радиоэлектроника, мебельные фабрики. Все, что связано со строительством. Даже верфи в крохотном городке под названием «Хаул» работали не первое столетие. И так уж сложилось, что большую часть этого добра вынесли в сектор, включая засекреченный и строго охраняемый завод по выпуску боевых механико-ментальных систем «Механикусов». Нет ничего удивительного в том, что подобные заводы были встроены в клановые ВПК, и неподалеку от них располагались испытательные либо тактические полигоны. — -а, а никого не смущает, что мы не клановые, — уточнил я. — Это же секретный объект. — Нас везут не туда, где тестируются передовые технологии, — вмешалась Регина, которая все это время прислушивалась к разговору. — Есть полигон, именуемый в народе «песочницей». Думаю, это и есть цель нашей поездки. Что еще за песочница? Бросаю взгляд на урбанистические ландшафты за окном. Район, к которому мы приближались, считался одним из самых неприспособленных для жизни. Нескончаемая промзона, нашпигованная цехами, многоуровневыми корпусами и дымящими трубами. Сюда тянулись железнодорожные ветки, по которым грохотали товарники а еще на Горье огибал участок кольцевой магистрали, связывающий порт, аэродром с дирижаблями и внутренние области губернии, скрытые за кавказскими хребтами. «Место, где они вербуют и обучают новых пилотов», — объяснил Игорь. «Ты же не думаешь, что нас просто на экскурсию повезли? Хотят проверить на совместимость с боевыми системами». Кивнув, я отвернулся к окну. Водитель съехал с проспекта Дарвина на кольцевую. По правде говоря, кольцо было овалом, захватывающим часть Пригорья, новый город и окраины Атлера. Трасса тянулась вдоль набережной, превращаясь то в Приморский бульвар, то в улицу Согласия, а то и вовсе в портовый тракт. За промсектором в кольцо вливалась трасса «64», по которой доставлялись комплектующие, необходимые для производства механикусов. И все же основой благосостояния дома Эфа являлась торговля. Фазис занимал стратегически важное положение, позволяющее контролировать товарообмен между Российской империей, халифатом и южными регионами Евроблока. По сути, руководство клана поднялось на логистических цепочках. Неспроста Ганза имела здесь свое представительство, одно из самых успешных на Черноморском побережье. То, что Хаб развивал еще и туристическую отрасль, создавало множество дополнительных источников дохода. Чего стоило одно лишь строительство – гостиницы, пансионаты, жилые комплексы и турбазы росли как на дрожжах. Апартаменты скупались еще на стадии котлована и с каждым годом только набирали в цене. Кольцевая была шумной, многополосной и стрёмной. Мимо проносились гудящие автопоезда, рефрижераторы, грузовики, бензовозы, тягачи и нереальное количество легковушек. Преимущественно пикапы и вездеходы для горного бездорожья. Все это громыхало, испражняло с черными выхлопами, подрезало и обгоняло друг друга. Рай не раздержал слово. Мы заскочили на АЗС. Пока водила заправлял бак дизелем, народ ломанулся в магазинчик за лимонадом, печеньками, чипсами и прочими хрустяшками. Я ограничился пакетиком с грецкими орехами. В какой-то момент я понял, что вокруг громоздятся футуристические корпуса заводов. Мы въехали в сектор. Магистраль взгромоздилась на эстакаду, пропуская под собой железнодорожные пути с лениво ползущим товарником. Механическая гусеница казалась бесконечной. К горизонту уходили вагоны с углем, древесиной, сахаром и мукой. Цистерна с маркировкой огнеопасна. А еще мне почудилась платформа с мехами. Шагатели были зафиксированы в специальной раме и укрыты брезентом цвета хаки. Но в одном месте брезент сполз, и я заметил характерные очертания. Минут через сорок, уже свернув на трассу 64, мы объехали несколько крупных предприятий, огородившихся бетонными стенами с колючей проволокой, и выползли на серпантин — Тянущийся к плато Аскхат. Возникло ощущение, что бус карабкается на Исполинскую каменную столешницу, с которой в одном месте срывался водопад. Я буквально прилип к стеклу, хотя моих одноклассников зрелище не впечатлило. Вершина плато выглядела своеобразно. Изогнутая лента забора, наблюдательные вышки, КПП и характерные закругления, указывающие на расположение ангаров. Над этой историей доминировала антенна, смахивающая на вышку сотовой связи. И, чтобы вы понимали, на многие километры вокруг ни одного домика местного жителя. Когда мы достигли поверхности плато, я понял, что лента стены — это четырехметровый бетонный забор, который проще сравнить с фортификационным сооружением. Прямо средневековый замок, а не полигон. Только не хватает пулеметных турелей и фашистов с собаками, чтобы превратить эту хрень в какой-нибудь Вульфенштейн. На КПП нас ждали. Райнер вылез наружу, подошел к бронированному окошку в стене, что-то показал охраннику и, обернувшись, махнул рукой. Тяжелые откатные ворота с лязгом разомкнулись, открывая доступ в святая святых. Именно здесь, на громадном каменном столе, готовились к грядущим битвам ударные соединения дома Эфы. Двуногие танки, решающие исход сражений. Гимназисты притихли. На протяжении всего пути в салоне царило оживление. Шутки, смех, взаимные подначки. Даже Барский, отбросив рожденное высокомерие, перестал отыгрывать роль мудака и на час сделался обычным подростком. «Я никогда прежде не бывал на танковых и прочих полигонах. Вообще не представляю, как выглядят подобные локации. Я вообще крайне редко служил в армиях и всяких там ополчениях. Если была возможность уклониться, всегда уклонялся». Не люблю терять свое время и убивать людей по низким расценкам. Так вот, передо мной простиралась обширная территория, продуваемая всеми ветрами и снабженная искусственными либо естественными препятствиями. Пересеченная, как говорится, местность. Насыпные холмы, заболоченные участки, травяная зона, песчаная полоса, небольшое озерцо — и речушка, которая срывалась с горных уступов, несла свои воды через весь Аскхат по укрепленному желобу канала и ныряла в зарешоченную трубу, которую архитекторы вмонтировали прямо в крепостную стену. Вдоль стены, обращенной к морю, я заметил группу однотипных ангаров, несколько пятиэтажных зданий и строения, смахивающие на ремонтные мастерские а еще какие-то бочки и бесформенную груду металлолома, поросшую сорной травой. Автобус свернул налево, неспешно подкатил к пятиэтажному дому со знакомым гербом на фасаде и припарковался у края заасфальтированной стоянки. Кроме нас здесь располагались преимущественно легковушки и нечто, имеющее отдаленное сходство с эвакуатором. «Всем на выход!» — скомандовал куратор. Первым из автобуса выбрался Барский. За львом потянулись остальные. — А как сюда Мехов привозят? Я ткнул локтем ребро Гриднева. — Ни железной дороги, ни нормальной трассы, серпантин узкий. Они сюда пешком топают. Игорь сделал страшные глаза. — По жаре. Избрасывают всех, кто задает глупые вопросы, в обрыв. — Я серьезно. Староста молча указал в небо. Я поднял голову и увидел высоко над полигоном раздутую тушу грузового дирижабля. Тень от аппарата медленно наползала на охраняемую территорию, достигла дальнего ангара и упрятала его в полумрак. Даже не верится, что существуют подобные сполины. Я залип и не сразу понял, что куратор отдает новые приказы. Нашу группу вели в административное здание».